Глава вторая. Оплот. «Внимание! Вы первые игроки, которые попали на материк Аминорум. Вам полагается награда. Желаете получить?» «Внимание! Информация о первом шаге задания двое против всех глобальной цепочки Альфа обновлена». «О как!» Не успели мы прибыть на место, как система наградила дополнительной информацией. Прежде всего, надо осмотреться и убедиться, что мы находимся в безопасности, а потом уже изучать системки. «Как тут красиво!» — восторженно прошептала Наташа. «Да, я был с ней абсолютно согласен. Портал выбросил нас на песчаном берегу Бирюзового моря. Солнце жарило так, что я, находясь в полном металлическом сете, тут же покрылся потом. Ноги проваливались в белоснежный песок, и в десяти метрах раздавался шум волн. Идиллия. Мы попали на райский курорт. Но расслабляться не стоит. Я сложил правую руку в жесте активации чувства жизни, и истинная картина предстала передо мной. В двадцати пяти метрах от нас я определил наличие жизни. Мне потребовалась секунда на осознание показателей обнаруженного моба, и я скомандовал. Тревога. Быстро отходим к вон тем камням. Наташа моментально собралась, обожаю это ее качество, и мгновенно приступила к выполнению поставленной задачи. А именно, припустила к видневшимся вдалеке камням. Я незамедлительно последовал за ней. Причиной столь поспешного бегства стал земляной червь сотого уровня, который понял, что жертвы ускользают, и начал активное преследование. На поверхности песка образовался небольшой холмик, который довольно резво начал перемещаться в нашу сторону. Намного более резво, чем двигались мы. Если ничего не предпринимать, то добежать до спасительных камней у нас не получится. На ходу скостовал фаербол, но он врезался в песок, не причинив мобу вреда. Пока тело червя находится под землей, повредить я его не смогу. Я не маг земли. А интуиция мне подсказывает, что если он вылезет наружу поблизости от нас, то спастись будет проблематично. Идея, как выиграть время, родилась спонтанно, но могла сработать. «Продолжай двигаться к камням!» — крикнул я, Виате а сам немного изменил траекторию бега и снизил скорость. Если Наташа доберется до безопасного места, то в крайнем случае сможет меня воскресить. Как я и планировал, червь двинулся за мной, стремительно сокращая расстояние. На бегу я скостовал огненное копье, но применять его пока не стал. Когда я услышал нарастающий шум за своей спиной а из песка показалась огромная безглазая зубастая пасть я блинканул на десять метров в бок и атаковал выпрыгнувшего монстра магическое копье вонзилось в бок огромному червю и раздался полной злобы рев монстра не более а именно что злобный мое заклинание сняло лишь незначительные два процента от шкалы его жизни и лишь разозлило моба. Самое трудное для меня сейчас — это пережить секунды до отката блинка. Но все оказалось не настолько фатально. Моб хоть и обладал большой прямолинейной скоростью, но с маневренностью у него было откровенно паршиво. Для разворота ему требовалось гораздо больше времени, чем занимал откат моего героического умения, и я успокоился. Теперь повоюем. Бой занял около получаса и закончился моей абсолютной победой. Простой алгоритм, который управлял действиями моба, не смог справиться с моими возможностями. В какой-то момент я просто перестал двигаться и начал ждать, когда в очередной раз промахнувшийся моб развернется и пойдет в новую атаку, чтобы вновь получить заклинанием во время попытки добраться до моего игрового тела. Внимание! Ужас побережья убит. Вы получаете 2% к необходимому для повышения уровня опыту. Ого! Опыта отсыпали нехило. А я все гадал, как будет реализована система прокачки на более высоких уровнях. Дело в том, что по мере роста для каждого левел-апа требуется все больше опыта. И со временем каждый победный лог превратиться в простыню из цифр. Опыт начнет исчисляться числами с девятью нулями и больше. Очень неудобно читать такой лог. Но когда за каждую победу тебе будут выводить процентное соотношение, полученного в результате боя опыта, воспринимать информацию станет намного проще. Альфа, как всегда, оказалась очень продуманной игрой. «Оставайся на месте», — написал я Наташе, которая весь бой провела на скоплении камней в полукилометре и прикоснулся к туше червя. Моей наградой стали пять хитиновых пластин ужаса побережья и одна довольно большая монета, сделанная из металла, очень похожего на серебро. Из названия сего денежного знака я узнал, что стал обладателем пяти аминорийских крон. Этот факт навел на одну простую мысль. Если на материке есть деньги, значит, есть и население. Осталось только его найти. «Взгляни!» — кинул я монетку Наташа, когда благополучно добрался до безопасных камней. «Ого! И когда ждать визит аборигенов?» Тут же ухватила правильную мысль Наташа. «Довольно скоро», — изменившимся голосом ответил я. Один из них в данный момент наблюдает за нами из джунглей. Это обстоятельство я узнал, когда в очередной раз активировал чувство жизни. На самой границе дальности я почувствовал разумную жизнь, но какую-то странную, не похожую ни на что виденное мной раньше. А за время тренировок с магистром в область действия заклинания попадало множество различных рас, населяющих мир Лайди. Наблюдающий за нами как будто почувствовал, что обнаружен и моментально скрылся в глубине обширных джунглей, которые начинались метрах в сорока от моря. «Идем на контакт», — уточнил Виата. «Да, но прежде нужно получить системную награду и прочитать обновленное описание задания». Наградой первооткрывателю континента стала карта. К большому сожалению, на ней был отображен только контур материка, а если точнее, то два контура. Первый охватывал огромную площадь, по моим прикидкам, сопоставимую с Северной Америкой реальной Земли. Но большинство этого континента оказалось под водой. Второй контур огибал надводную часть Аминорийского материка, намного менее протяженную. Она составляла примерно 3% от общей поверхности. Это какова же должна быть сила магических атак, чтобы погрузить такую огромную поверхность суши в морскую пучину? До меня начал доходить масштаб трагедии, произошедшей с этим миром во времена войны богов. Карта оказалась динамической. Она отображала наше текущее местоположение и автоматически пополнялась по мере исследования материка. Глобальная цепочка заданий Альфа. Шаг первый. Двое против всех. Основная цель. Где-то на континенте Аминорум располагается скрытое место силы, центром которого является обломок посоха Торсунвальда. Отыщите место силы и добудьте часть координат, которые запечатлелись на божественном оружии во время смертельного удара, полученного Торсунвальдом в последней битве войны богов. Дополнительное задание. Помогите народу континента Аминорум в их борьбе с проклятыми, прочитал я вслух. Информации немного. Да, но зато стало понятно, с чего начать. Нужно выходить на контакт с местными. Они должны хорошо знать континент и смогут существенно сократить время наших поисков. Если захотят. Да, ты права, если захотят. Но в том случае, если мы докажем им свои намерения и поможем в борьбе с проклятыми, то они нам помогут. Либо можно начать прочесывать весь континент, попутно вступая в поединки с местной фауной. «Если по пляжу гуляют червяки сотого уровня, то даже боюсь представить, что нас ждет в глубине материка. Я, конечно, получил пять уровней за время обучения, но, боюсь, моих сил может не хватить». «Убедил, сдаюсь», — шутливо подняла руки вверх Наташа. «Тыкаться вслепую не очень умно. А если местные аборигены окажутся агрессивными?» «Постараемся глушить не на повал. Если не рассчитаю силы, откачивай. Трупов на стадии первого контакта лучше избежать. Обычно это серьезно затрудняет общение». «Задача принята», — козырнула Виата и, не удержавшись, поцеловала меня в щеку. Эйфория медового месяца, а если точнее не месяца, а трех дней, проведенных нами на удаленном океанском острове, еще не прошла, и окружающая обстановка напомнила счастливые часы, проведенные наедине. Местные окружили нас практически сразу, как мы зашли в тропический лес. Их сигналы ощущались очень странно. С одной стороны, они были очень похожи на звериные, но с другой имелись значительные сходства с людьми. Надо разбираться. Направление входа в джунгли я выбрал не случайно. Мы целенаправленно двинулись к тому месту, где я обнаружил наблюдателя, и остановились. Я пытался намекнуть, что обнаружил слежку и желаю говорить, а не воевать. Меня поняли. Уже через десять минут из зарослей вышел смуглый человек в черной кожаной броне. Оружие ему заменяли стальные когти, которые были закреплены замысловатым способом на наручах, сделанных из черного металла, в котором я узнал метеоритное железо. Человек остановился в пяти метрах от нас и, воинственно скрестив руки на груди, заговорил. «Что вам нужно, пособники врага?» Его голос оказался грубым, отрывистым, лающим. Создавалось впечатление, что незнакомец говорит очень редко. «Ты нас принял за кого-то другого. Мы являемся подданными королевствами моря, что находится на материке Строндум. Мы прибыли на этот континент двадцать минут назад и понятия не имеем, о чем ты говоришь». Название нашего материка мне подсказала Наташа, которая довольно часто общалась с Альгой, которая часто бывала в библиотеке гильдии магов. Ты лжешь, враг. Древняя война уничтожила всю жизнь. Остались только мы. До сегодняшнего дня мы думали точно так же, но в мире сохранилась и другая жизнь. Люди — не единственная выжившая раса. «Люди!» — удивленно произнес мой собеседник. «А кто тебе сказал, что мы люди?» Я не успел осмыслить последнюю услышанную фразу, как загадочный местный начал меняться. Все происходило, как в голофильмах. Лицо вытянулось и за секунду покрылось шерстью. Руки и ноги вывернулись под неестественными углами. Послышался странный треск и вместо человека передо мной предстал двухметровый, злобно скалящийся волк. Окружающие нас джунгли наполнили точно такие же звуки, и их было много. Чувство жизни подсказало, что в радиусе сорока метров находится десяток оборотней. Теперь я понял, почему отпечаток жизни казался мне таким странным. Это были уже не совсем люди. Ну, или уже совсем не люди. Время покажет. Мышцы зверя бугрились под черной с остальным отливом шерстью. На передних лапах я разглядел наручи с закрепленными когтями, которые блеснули на просочившимся через листву лучики солнца. Оружие интегрировалось со звериной формой и осталось с неписям даже после обращения в зверя. Волк переминался с на лапу, маленькими шажками сокращая расстояние между нами. Через секунду противник атаковал. Прыжок был настолько стремительным, что если бы я его не ждал, то обязательно бы пропустил. Блинк вместе с Виатой на два метра в сторону и молниеносный каст огненной цепи в промахнувшегося оборотня. Еще одна полезная фишка полностью прокачанного героического умения Я могу брать с собой попутчика, правда расстояние перемещения сокращается в пять раз Мое заклинание опутало ноги волка, который успел развернуться прямо в полете, собираясь атаковать повторно С жалобным поскуливанием оборотень упал на землю Цепь надежно сковала лапы, да еще и причиняла постоянную боль, обжигая существо. В местах соприкосновения шерсть начала тлеть, давая доступ огненной стихии к плоти оборотня. Резиста от огня у него явно не было. В воздухе запахло паленым. Остальные местные жители не стали спокойно смотреть, как мучается их собрат, и решили принять участие в веселье. Из густых зарослей на более или менее открытую площадку выскочила подмога. Две пантеры, ягуар, медведь и пять волков. «Ага, значит, существует разнообразие при обращении», — мимоходом отметил я. «Постойте, я не хочу с вами драться!» — прокричал я и развеял огненную цепь в качестве подтверждения добрых намерений. Волк тут же вскочил на ноги и, прихрамывая, отошел немного назад. По его глазам было видно, что он испытывает боль, но глаза горели яростью. «Нет, этот не отступит». Оборотни окружили нас со всех сторон, и мой первый противник, подняв голову вверх, завыл. Сигнал был услышан собратьями, и они одновременно прыгнули. «Что же, придется действовать более жестко». Доля секунды и два плетения огненного кольца, подвешенные на магической сети, материализуются перед моими глазами. Синергия. Мощная волна пламени распространяется от моего тела и отбрасывает оборотней прямо в полете. Опаленные тела отлетают метра на три, и под джунглям разносится дикий, совсем не звериный рев. В нем сливаются ужас и боль десятка оборотней. Вонь паленой шкуры заполняет окружающее пространство. Дышать становится проблематично. «Ви! Мазхилл! Цель! Все присутствующие!» Наташа, готовая к такому приказу, моментально кастует лечилку. И крики обожженных людей, которые сменили звериный рев, затихают. От пережитого болевого шока человеческая натура пересилила звериную, и местные перекинулись обратно в людей. Как только ушла боль, они поднялись на ноги и с яростью на лицах бросились в атаку. Взор их был затуманен, они уже не контролировали себя. Горячка боя полностью захватила их разум. Неужели придется убивать? — Довольно! — прозвучал властный голос из глубины джунглей, и атака оборотней моментально остановилась. Из взглядов людей, которые секунду назад были готовы разорвать нас на маленькие кусочки, ушла злоба, сменившись страхом. Они нервно переглянулись и виновато уткнулись в землю. Только сейчас я заметил, что лица всех, кто нас атаковал, очень юны. На мой взгляд, им нет еще восемнадцати. Мы с Наташей умудрились нарваться на агрессивных подростков. — Отправляйтесь в оплот. Я поговорю с вами позже. — Это же надо было додуматься напасть на Архимага. Вы что, не видели, как этот чужеземец победил обитателя песков? — проговорил крепко сложенный немолодой мужчина, который вышел из джунглей. — Нет, мы засекли их только тогда, когда они пересекли границу леса, — угрюмо ответил первый напавший на нас паренек. «Теперь у меня появились вопросы и к вашему наставнику», — сурово припечатал молодежь опытный воитель. «По лицам парней и девчонок, а две пантеры после преобразования оказались молодыми девушками, я понял, что в ближайшем будущем их ожидает масса не очень приятных минут, а может быть и часов» когда под суровым взглядом старшего товарища молодежь ретировалась, и его взгляд переместился на нас. «Спасибо вам, чужеземцы, что не стали убивать. Хотя могли, я это видел. Меня зовут Кэллон, белый медведь. Или просто Кэллон. Откуда вы и зачем пришли на земли нашего прайда? Здравствуй, Кэллон, белый медведь. Меня зовут Кирик Дестар. «И я граф свободного королевства Мемория, а прибыли мы на ваш континент с важной миссией. Нам нужно найти часть божественного посоха, который некогда попал в эти земли». Процесс обмена информации занял много времени. После первоначального знакомства минут через двадцать к нам присоединились Лана Пушистый Хвост и Гуми Кровавый Клык. Эти трое оборотней являлись лидерами трех оплотов, последних очагов сопротивления на материке Аминорум. Как выяснилось из нашего общения, обнаруживший нас разведчик побежал в оплот, чтобы доложить о прибытии неизвестных чужаков, сумевших убить песчаного червя, наводившего ужас на окружающую территорию. А группа подростков, выполняющих задание, подошла немного позже и случился конфликт, лишь чудом не закончившийся чьей-нибудь смертью. Обстановка на материке сложилась катастрофическая. Захватчики ударили практически сразу, как отгремели последние заклинания войны богов, и немного успокоилась тектоническая активность, погрузившая большую часть материка под воду. Из многочисленных рас, некогда населяющих прекрасный континент, выжили только люди. Да, именно людьми некогда были нынешние обитатели этого полного опасности и края. Но со временем, под действием внешних факторов и огромного количества сильнейших мутантов, образовавшихся под влиянием повышенного магического фона, оставшегося после войны, люди изменились. Немало этому поспособствовал и этот самый повышенный магический фон, оставшийся на континенте и по сей день. В обличии зверя люди могут спокойно перемещаться по суше, не вызывая агрессии местной фауны. Болезнь, которую распространяли проклятые, сначала действовала на людей точно так же, как и на нашем континенте, а именно обращала в себе подобных. Но когда изменились люди, изменилось и проклятие. Если проклятый моб поцарапает оборотня, то раз в месяц в полнолуние он превращается в монстра. Его сила, ловкость, да и вообще, если говорить игровым сленгом, все его характеристики возрастают чуть ли не тысячекратно. В этом состоянии его убить практически невозможно. Но самое страшное... Оборотень теряет над собой контроль и стремится заразить всех окружающих. Когда фаза Луны сменяется, то человек не помнит, что с ним происходило, и спокойно живет дальше, не зная, что является носителем болезни. Келлан объяснил, что зараженный оборачивается не в своего зверя, а в черного монстра, не похожего ни на одно животное. Поэтому и вычислить таких оборотней очень сложно. Оборотни приспособились жить в таком суровом мире. Каждое полнолуние все обитатели оплотов, вне зависимости от возраста, были вынуждены проводить в магически укрепленных клетках. Даже если среди жителей появлялся зараженный, то он был не способен обратить других. Но со временем положение вещей осложнилось. Магов, как и везде, с каждым поколением становилось все меньше. Защитные свойства клеток ослабевали, и в какой-то момент зараженные начали вырываться из своих тюрем и свободно разгуливать по городам. В тот момент среди населения разразилась настоящая паника. Зараженные монстры проникали в дома людей и за несколько часов обнуляли прочность клеток, которые снаружи оказались намного менее прочными, чем изнутри, тем самым распространяя проклятие. А в последнее время заметно выросла активность проклятых. Около полугода назад они начали планомерно прочесывать джунгли в поисках уцелевших оборотней. Людям уже дважды приходилось перемещать оплоты, чтобы не обнаружить себя. Но проклятые не сдаются, и безопасных мест на карте остается все меньше. Если им не помочь, то еще год, максимум два, и свободных людей в этой части света не останется. Их и так уже вытеснили к самому побережью. Цель нашего путешествия, ну, кто бы сомневался, располагается в центре континента, в самом сердце вражеской территории. Оборотни изначально селились как можно ближе к месту силы, так как божественный артефакт является мощным источником магической энергии и держать оборону от агрессивных монстров, подпитываясь маной, было намного легче. Но именно это излучение и привлекало проклятых, питающихся этой энергией и со временем они выдавили выживших местных из столь привлекательной локации. «Если вкратце, то именно так обстоят дела», — подытожил свой рассказ Келлан. «Далее настала наша очередь. Я говорил долго, периодически мою речь дополняли дельные комментарии Виаты, которая многое узнала об истории разных народов и войне богов». Когда мы закончили, на улице уже начало смеркаться. По напряженным выражениям лиц оборотней, я догадался, что ночь — это не самое безопасное время. Кэллон предложил продолжать разговор в своем оплоте, который называется «Беллум». Мы, естественно, ничего не имели против, но нас предупредили, что без формы зверя добраться будет сложно. Местные мобы крайне агрессивно настроены к людям и нападают целыми толпами. К изумлению местных жителей проблем при движении не возникло. Я накинул на всех маскировочную иллюзию, и людям даже не пришлось оборачиваться в зверей. За время моего обучения магистр отводил на работу с плетениями несколько часов в день, и я улучшил многие заклинания. Теперь иллюзия глушила все звуки и запахи, не выпуская их за пределы радиуса действия. Так что час пути не пропал зря, мы продолжили обмен сведениями. Ко входу в оплот мы подошли в полной темноте. У оборотней отличное зрение, и ночью они видят практически так же хорошо, как и днем. Мы с Наташей тоже не испытывали дискомфорт от такой прогулки, заклинание, ночное зрение отлично помогает в данной ситуации. То, что мы пришли к месту обитания оборотней, я понял лишь оказавшись внутри небольшой пещеры, в глубине которой оказался хорошо замаскированный проход, да еще и для надежности перекрытый огромным валуном. Кэлон быстрым движением руки сплел несложный узор заклинания и поднял его вверх, пропуская всех внутрь. Переключившись на магическое зрение, увидел, что оборотень использует неизвестную мне магию, отображающуюся зеленым цветом. Плетение было очень похоже на бытовое заклинание левитации, но немного видоизмененное, сходу понять сложно, нужно будет разбираться, как появится время. Когда мы прошли внутрь, Кэллон опустил камень, который лег в специально сделанное углубление. Если не знать, что за ним есть лаз, то догадаться будет практически нереально. Очень качественная маскировка. Еще несколько десятков метров мы петляли по узкому естественному проходу и уперлись в мощную деревянную дверь. Кэллон воспроизвел условный стук. Ему что-то ответили. Он постучал снова, но комбинация уже была другой. М да, паранойя у этих ребят зашкаливает. И не мудрено столько лет провести в постоянной борьбе за выживание, каждую секунду ожидая нападения. В таких условиях примешь и не такие меры по обеспечению безопасности. Дверь наконец открылась, и мы прошли в небольшую оборудованную пещеру, из которой имелось еще несколько проходов, также перегороженных дверьми. В этой пещере также соблюдалась абсолютная световая маскировка. Вслед за Кэлланом мы прошли дальше и через десять минут продвижения по извилистому тоннелю оказались в хорошо освещенной огромной пещере, служившей пристанищем нескольким тысячам людей, уставших от постоянного пребывания на грани жизни и смерти. «Вот так мы и живем, бессмертные, подытожил печальную картину Кэллан. «Скажите, вы сможете нам помочь?» И столько надежды было в этом вопросе. В сердце полыхнуло огнем. «Так не должно быть. Костьми лягу, но облегчу существование этим людям». «Да, сделаем все, что в наших силах. А сил у нас предостаточно», — твердо ответил я. И пересчитал количество противоядий, находящихся у меня в инвентаре. «Эх, всего пять штук и одна эссенция». Чтобы вылечить всех, придется много убивать, но к этому обстоятельству я уже привык.